Он полностью снимает действие пилокарпина, алкалоиды южноамериканских кустарников рода пилокарпус, усиливающих секреторную деятельность желез. Атропин является также противоядием при отравлениях наркотиками и снотворными. Прекрасная дама Название атропина, атропину, связано с тем растением, в котором он впервые был обнаружен. Это красавка, или сонная оды, или бешеная вишня, белодонна, атропа белодонна. Под таким названием это растение впервые было упомянуто в книге 1504 года «Гран-Эрбье». У Теофроста говорилось об ядовитом корне мандрагоры, но точно неизвестно, мандрагору или белодонну он имел в виду. Атропос – имя греческой богини, в буквальном переводе означающее Это была богиня смерти, старшая из трех парок, богинь судьбы, безжалостно перерезающая ножницами нить жизни. Другая парка, по имени Клофу, держала в руках веретено и нить. Еще одна, Лахезис, вынимала изурный шар, чтобы начертать на нем все, что произойдет в жизни смертного. А тропу обычно изображали с ветками кипариса, дерево могил на голове. В Шотландии существовало предание о захватчиках датчанных, умерщвленных вином, в которое был умышленно добавлен сок ягод Беладонны. В 1813 году французские солдаты армии Наполеона отравились ягодами Беладонны во время стоянки близ города Пирна в Германии, и многие из них погибли. И в наши дни Беладонна довольно часто бывает причиной несчастья. Белодонна — многолетнее травянистое растение, которое скорее можно назвать кустарником. Ее прямостоящий, опушенный, слегка фиолетовый стебель достигает высоты полутора-двух метров. Листья очередные, яйцевидные, заостренные, цельнокрайние, темно-зеленые. Цветки одиночные, паниклые, довольно крупные, расположены в пазухах листьев. Венчик бурово-фиолетовый, колокольчатый. Плод – многосемянная черная блестящая ягода, напоминающая вишню. В диком виде это растение встречается в Северной Африке и Малой Азии. У нас ее можно увидеть в лесах Крыма, в западных областях Украины, в Краснодарском крае, в Прибалтике, до Ленинграда. Беладонна обыкновенная и комарова занесены в Красную книгу, как исчезающие растения. Беладонну обыкновенную возделывают ради получения тропина и гиосциамина, содержащихся во всем растении в разных соотношениях. Одурь, трава Некоторые виды дурмана датура-альба и датура-нетер издавна пользовались дурной славой в Индии. Там даже существовала профессия отравителей датуры. Отравитель осторожно, через трубку, вдувал порошок из семян дурмана в нос спящему. Человек засыпал еще крепче, И тогда все ценное, что было в его доме, спокойно уносили. Дурман вызывал такое же отравление, как белина. Дурман – однолетнее травянистое растение. Для умеренной зоны Европы и Азии характерен вид страмонию, дурман обыкновенный. В Иране растет татура, Еще один вид – иноксия, родом из Мексики, широко применяется в народной медицине и религиозных обрядах индейцев племен Центральной Америки. Название этого очень ядовитого дурмана относится к ботаническим курьезам. В переводе оно означает «дурман безвредный». Дурман обыкновенный часто встречается в нашей стране, в Средней Азии, в средней полосе Европейской части СССР, в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Он растет как сорняк вокруг жилищ, у дорог, на пустырях, иногда образуя заросли. Это красивое растение, и, как сказал автор занимательной ботаники, Москва, 1951 год, цингер, оно так и просится на клуб. Листья у него очередные, с длинными черешками. Сверху темно-зеленые, снизу серовато-зеленые. Цветки белые, крупные, на коротких цветоножках, расположенные в пазухах стебля и ветвей. Плод четырехгнездная, а вверху двухгнездная коробочка, снаружи покрытая шипами. Дурман отличается устойчивостью к засухе и мощным ростом. Иногда он достигает 120 см высоты. В состав его сока входит преимущественно геростеамия. Виды, растущие в тропиках и субтропиках,